Глава двенадцатая. Вероника. Моя трагичная история – всего лишь небольшая капля в море страданий, порожденных Второй мировой. Несмотря на все усилия, мне десятилетиями не удавалось отыскать никакой информации о моем сыне. Затем я узнала, что он трагически погиб во время несчастного случая. Совершенно случайно я узнала о существовании его сына, Патрика, много лет спустя. Но Патрик знает о жизни Энца ничуть не больше моего. Нам предстоит еще столько всего узнать, и мне не терпится поскорее заняться этим. Мне все еще больно думать о нем, но я всегда надеялась, что у моего мальчика сложилась прекрасная жизнь в приемной семье в Канаде, намного лучше, чем могла быть со мной. Когда Энце был моим, у него была только одна игрушка — кошка. которую я сделала для него из старого перештопанного носка. Он просто обожал эту игрушку, особенно когда я заставляла ее мурлыкать и тереться о его щеку. Когда он научился ползать, я придумала для него новую забаву. Положила каштаны в старую кастрюлю, чтобы он мог катать ее по полу и греметь. Монахиням это не понравилось. потому что было слишком шумно. Тогда я стала читать ему вслух книги, которые отыскала в монастырской библиотеке, хоть он и не понимал ни слова. Однажды он вырвал из книги листы. Монахиням это тоже не понравилось. Я собиралась сбежать из монастыря, когда он немного подрастет. Тогда я еще не теряла надежду что однажды Джованни вернется и спасет нас. Все эти годы я сотни тысяч раз представляла себе, как он взрослеет. Я знаю, что приемные родители были богатыми и что сменили его имя на Джо Фуллера. Я представляю его маленьким мальчиком, ровесником брата Дейзи в коротких штанишках и с игрушечным трактором в руках. обожающим динозавров и космические корабли. Тогда, в возрасте Дейзи, он стал бы выше ростом, читал книги, изучал мир, мечтал и уже начал следовать своим мечтам. Затем я вижу, как он вступает во взрослую жизнь, в возрасте Патрика. Возможно, он похож на него поведением и внешностью, но, увы... уже неминуемо приближается к смерти. Меня снова охватывает гнев при мысли, что он умер таким молодым, пока я, его мать, все медлила. Мы с Патриком договаривались, что начнем искать информацию о нем, когда Патрик вернется в Великобританию. Но летом он приезжал всего на пару дней, и с ним была Терри, А еще они планировали навестить ее семью. Теперь же он, судя по всему, также жаждет узнать о своем отце, как я о своем сыне. Мне очень жаль, что у вас с Терри все так сложилось, и я крайне разочарована тем, что ты посмел покинуть остров Медальон. Наконец, отвечаю я Патрику. Но нерешенные вопросы с отцом всегда отбрасывали тень на твою жизнь. Возможно, если мы что-то выясним о нем, тебе будет легче разобраться с собой. Он оживленно кивает. Я не хотел откладывать это в долгий ящик. На острове Медальон я немного поискал в интернете, когда смог воспользоваться компьютером. Я вбивал в поиски имя Джо Фуллер, и там было несколько человек. которые жили в Канаде в то время, но я не смог найти никого похожего. Мы могли бы попробовать сделать это вместе, бабуля, если ты не против. Конечно же, не против. Он расправляет плечи. Ты еще хранишь то письмо от кузины из Чикаго, которое сообщила тебе о несчастном случае много лет назад? Храню. «Давай начнем с него!» Мы не спеша возвращаемся внутрь, оставляя Дейзи вплетать перья в волосы Эйлин в саду. Выше упомянутое письмо заперто в столовую в бюро, сделанном в георгианском стиле. К несчастью, некоторое время мы не можем отыскать ключ, и мне приходится позвать Эйлин. «Что случилось, миссис Макриди?» спрашивает она, поднявшись на крыльцо. Своим видом Эйлин напоминает ушастую сову. Выпученные глаза, круглое лицо и два пера, торчащие из ее кудрей. Я спрашиваю у нее, куда мог подеваться ключ. «Думаю, он в синем китайском горшке на полке камина. В том, где вы храните все запасные ключи, миссис Макриди», отвечает она. Я уверена, что спрятала бы его в каком-то менее очевидном месте. Но Патрик заглядывает в горшок и вытаскивает из него маленький ключик, который правда напоминает ключ от бюро. — Давай попробуем, вдруг подойдет, — настаивает он. — Я не могу поверить своим глазам, когда Патрик вставляет ключ в замок, — произносит. Бинго! И открывает ящик. Что ж, не представляю, кто догадался положить ключ в этот горшок, заявляю я. Уверена, что я этого не делала. Патрик пытается сдержать улыбку, и мне это совсем не нравится. К счастью, у меня безупречная память, так что я легко нахожу письмо среди других бумаг. Невозможно снова читать эти строки, рассказывающие о жизни и смерти моего сына. Так мало слов, так мало подробностей. Одни сухие факты. Сюзен Варлок, кузина той женщины, что усыновила Энце, пишет слегка извиняющимся тоном. Она сообщает, что встречалась с Энце всего пару раз, потому что они жили далеко. от Ванкувера. Она не оставляет обратного адреса. Наверху страницы написано только «Вэстрич, Чикаго». «Возможно, мне удастся найти ее в интернете или еще где-то», говорит Патрик, «если, конечно, она еще жива». Он достает телефон и какое-то время пытается найти что-то. Но в интернете ничего нет. как нет и в остальных социальных этих, как их там. Вечером мы собираемся в уютной гостиной и смотрим телевизор. Меня не приводит в восторг ни одна из передач в программе, но Патрик говорит, что уже пять месяцев не смотрел телевизор и готов смотреть все, что угодно. Дейзи тоже полна энтузиазма. В итоге мы смотрим неплохую криминальную драму. Затем программу, в которой исполняются желания детей. Она особенно нравится Дейзи. А затем какую-то отвратительную викторину, посвященную знаменитостям. Мои веки тяжелеют, и не успеваю я опомниться, как программа заканчивается. Дейзи обнимает меня обеими руками. Эйлин говорит, что пора подниматься наверх. Спокойной ночи, Вероника. Спокойной ночи, Дейзи. Спи крепко и помни о пингвинах. Хорошо. Когда Дейзи уходит наверх, начинаются новости, в которых по обыкновению рассказывают леденящие душу истории об убийствах разрухе и разврате. Чем больше я смотрю на людей, тем больше мне нравятся пингвины. Я рада, что посвящу еще один период своей жизни этим прекрасным птицам. Оказалось, что счастье человека во многом зависит от того, на чем сосредоточить свое внимание». Мне и самой стоит последовать своему совету и всегда помнить о пингвинах. Совершая вечерний туалет, я размышляю о моральном состоянии Патрика. Когда я рассказала ему, что вскоре отправлюсь на юг в путешествие по дикой природе, он заметно погрустнел. Может быть, завидует? Я задаюсь вопросом, Не может ли он отправиться туда со мной? Но тут же отбрасываю эту мысль. Как бы я не любила своего внука, я чувствую, что между нами и сэром Робертом есть некая особая связь. А Патрик порой ведет себя по-детски, что никак не способствовало бы комфортной атмосфере в команде. Особенно если учесть тот факт, что сейчас он переживает столь непростой период. Однако мысль о том, что придется оставить с Патрика одного в баллахеях, тревожит меня. Дело не в том, что я не доверяю ему дом, а в том, что раньше, в трудные времена, он прибегал к наркотикам, и я опасаюсь, что это может повториться. Его безрассудные решения по поводу отношений с Терри и островом Медальон поставили под сомнение все его будущее. Мне остается только надеяться, что поиск информации о его отце увенчается успехом. Было бы просто замечательно узнать что-то о моем дорогом Энце. Я засыпаю, предавшись... Сладким воспоминанием о себе в шестнадцать лет, Отвергнутой обществом, но не теряющей надежды, Ведь со мной был мой драгоценный малыш.